Незаметные перемены 5 октября 2021 года в мире продолжили происходить странные вещи. Карлос Сантьяго из Бразилии, которому в меткости не было равных, потерпел первые в своей карьере фиаско. Показывая очередной фокус с метанием ножей, он позволил себе на секунду отвлечься на посторонние мысли, и клинок рассек его прекрасной ассистентки щеку. Последняя приходилось ему младшей сестрой. Девушка с детства тренировалась в уклонении от ножей и могла бы вовремя среагировать, чуть повернув голову влево, если бы с утра не чувствовала себя такой разбитой. На другом континенте, в пустыне Сахара, ловец-ящериц Саид Ибн Абдур едва не лишился руки, когда по небрежности схватился за скорпиона. Он всегда мог на ощупь отличить скорпиона от ящерицы, а в этот раз не успел. В тысячах километрах от него Ашок Ганджи из Бомбея, заклинатель змей, проснувшись среди ночи с гудящей головой, перепутал короб, в котором находилась королевская кобра, с ночным горшком. И эта ошибка стоила ему жизни. Известный английский путешественник Томас Морган, оказавшийся в Венеции и снимавший селфи на носу гондолы, не заметил низкого моста. Он ударился головой, упал в воду и едва не захлебнулся. Кондольер Джузеппе Браво по кличке Командор, который должен был предупредить гостя об опасности, прикрыл глаза, почесывая бок, и открыл их, только услышав крики прохожих. В десяти шагах от этого места помощница знаменитого стеклодува Альберто Джованни по рассеянности опрокинула под нос сотни фигурок ангелов самой тонкой работы. Сам Альберто проснулся от звона разбитого муранского стекла и понял, что все еще держит на огне почерневшую оплывшую заготовку. В парижском ресторане «Максим» повара трижды пересолили блюдо, от которого трижды отказывался клиент. Главный повар все три раза забывал, какие именно претензии ему предъявляли. Но уволили почему-то официанта. На Монмартре один из художников четыре раза перерисовывал портрет туристки, и впервые в жизни у него не вышло сходство. Он отказался от денег, в отчаянии порвал холст и сломал раму. В Курске молодая учительница Ольга Орлова, известная своей воспитанностью и сдержанностью, впервые накричала на детей в классе, отчего одна из девочек рыдала целый час. Секретарь, войдя в кабинет с чашкой кофе, Нашла директора школы спящим прямо с телефоном в руках. В Москве во время решающего матча «Зенита» и «Спартака» нападающий Федор Копьев 14 раз приближался к воротам противника и 14 раз мазал. А судью обещали сожрать на ужин, так как он еле бегал по полю и не замечал штрафных. Снимавший матч оператор нагнулся за банкой энергетического напитка и забыл придержать камеру отчего она съехала в сторону и стала снимать крупным планом премьер-министра, присутствовавшего на первом матче по случаю открытия стадиона. Именно в этот момент премьер на пару минут провалился в сон. Кадр попал в прямой эфир, а затем в сеть, после чего интернет взорвался волной возмущений. На земле каждую секунду кто-нибудь умирает, рождается, падает, роняет что-то из рук, засыпает на рабочем месте путает номер рейса и не успевает за убегающим молоком. Но если бы была возможность посчитать количество странных случаев, произошедших в этот день по причине рассеянности, неуклюжести, медлительности, полученные цифры побили бы все рекорды. Помимо событий, выходящих из ряда вон, не у всех дома живет королевская кобра, случилось огромное количество происшествий, на первый взгляд незаметных, но имеющих ощутимые последствия. Бухгалтер со стажем Элеонора Павловна Бахштейн поставила не то число в договоре с банком о выплате зарплаты сотрудникам ООО «Стройкрой». Она не знала, что в этот день были совершены миллионы похожих грубых финансовых ошибок, которые в дальнейшем приведут многие компании к банкротству, массовым увольнениям и судебным разбирательствам. Опытный хирург из Севастополя Иван Туров, очень внимательный и организованный человек – оставил во время полостной операции в теле пациентки ножницы, и обнаружилось это только на повторном УЗИ. Кроме него, тысячи врачей и медсестер совершили в этот день роковые ошибки, начиная неверно выписанными лекарствами и заканчивая недоставленными вовремя донорскими органами. Наконец, ошибки совершали и люди, которые целый день сидели дома. Если бы существовала специальная комиссия, которая могла отслеживать такие просчеты — Все электрические вилки, не выдернутые из розетки, и все краны, которые вовремя не закрыли люди. Количество пожаров и потопов можно было бы заметно сократить. Одним из тревожных сигналов стали маленькие дети, которые в этот день особенно часто падали на площадках, капризничали, плакали по любому поводу, отказывались от сна и еды. На родителей, нянь и воспитательниц в этот день жалко было смотреть. Но ведь дети частенько капризничают, и если они один день вели себя плохо, это еще не значит, что с миром что-то не так. Да и кто мог предположить, что глобальные перемены могут быть незаметными? Другое дело — цунами, взрыв на АЭС или вспышка чумы. Может быть, не каждый день неприятности случаются с профессиональным метателем ножей, но обидные промахи время от времени совершает каждый. «Просто сегодня был неудачный день», — думал Карлус, наклеивая пластырь на щеку младшей сестре. «Просто я сегодня сама не своя», — скажет помощница Стеклодова, вытряхивая из совка осколки. «Это все магнитные бури», — начнут успокаивать коллеги учительницу из Курска. Нападающий Копьев пожалуется болельщикам на старую травму колена, а хирург Ивантуров вспомнит, что заканчивать операцию вообще-то должны были его молодые помощники. Могли бы и заметить оставленные ножницы. Специальной комиссии потребовалось бы около месяца, чтобы собрать статистику людских ошибок и заявить «С миром что-то не так». Потому каждый думал, что с ним всего лишь случилась очередная неприятность. Кто-то свалил всё на судьбу, кто-то помолился Богу, кто-то занялся самоедством. А тем временем планету все больше окутывал невидимый туман усталости.